Глава 11 Отец, я не виноват! Это был несчастный случай! Тресь! Джорджо Сагетти ответил сыну увесистую затрещину, и голова Сагетти-младшего дернулась назад. Папаша был весьма тяжел на руку. Отец, послушай меня, я... ты ты Волосатый кулак папаши врезался гламу в челюсть, царапнув щеку двумя крупными камнями, изумрудом и рубином, на массивных золотых перстнях. Младшенький лезгнул зубами, но на этот раз промолчал, только сверкнул глазами и с шумом втянул в носом струйку крови, показавшуюся из правой ноздри. На! Джорджо умело воткнул сыну локоть в печень и глам согнулся пополам от нестерпимой боли, отчаянно перхая и пытаясь вдохнуть, но опять не сказав ни слова. Гордый гаденыш. Теперь умрет, но не завопит. Сагетти-старший досадливо сморщился и, отвесив сыну в воспитательных целях еще одну могучую оплеуху, остановился, тяжело дыша и массируя отбитую правую руку. Годы уже брали свое. Конечно, до дряхлости ему было еще далеко, однако участвовать в кулачных боях без правил, как в молодости, ему уже не стоило. От пристрастия к крепким сигарам развелась одышка, от любви обильно и вкусно покушать выросла солидная брюшка, мешающая двигаться, от привычки к роскошной жизни обострился инстинкт самосохранения. Только оставалось, что отрабатывать утраченные бойцовские навыки на непутевом младшем, когда проштрафится, То есть раз в 2-3 недели. Однако за последнюю выходку его было мало убить дважды. «Ты понимаешь, что натворил, скотина?» Свирепрякнул Джорджо Сагетти, падая в кресло. «Ты всех нас подставил, мерзавец!» Глам сделал еще несколько вздохов, восстанавливая дыхание, а затем набычился и глухо повторил. «Это был несчастный случай, мать его, самый разнесчастный из всех несчастных случаев!» «Сгинь с глаз моих, животное!» прорычал мафиозный босс. Держа левую ладонь под носом лодочкой, чтобы не закапать дорогие ковры кровью, напортачивший мальчишка шмыгнул из кабинета отца, с облегчением сообразив, что экзекуция окончена. Глядя на закрывшуюся за ним массивную дубовую дверь, Сагетти-старший не удержался. Сгреб со стола керамический бюст легендарного героя древности Дона Корлеоне, ручная работа, редкостная и палайская глазурь. Тысяча кредитов на последнем антикварном аукционе в салоне мадам Бонавентура и швырнул им вслед сыну. Ударившись о дверь, бюст разлетелся на мелкие кусочки. Стало легче, однако возникшей тяжелейшей проблемы это, увы, не решало. Если бы можно было одним движением разнести ее на куски, как этот бюст. У Сагетти было слишком мало времени, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Хотя бы на несколько ходов вперед. И это его бесило. Он всегда предпочитал делать первый ход сам. Это предполагало, что у него уже есть некий план действий. Его раздражало, когда первый ход делал противник. И уж совсем он выходил из себя, когда к конфронтации с кем-либо приводило несчастное стечение обстоятельств вроде его идиота-сына. В таких случаях события обычно приобретали и вовсе непредсказуемый характер. Закончить мысль он не успел. Потому что коммуникатор на столе на время показательной экзекуции щенка, переключенный в режим без звука, противно завибрировал. И Сагетти, посмотрев на определитель номера, понял, что у него вовсе не слишком мало времени, как ему представлялось. Времени на размышления у него не осталось вообще. Выведя коммуникационный канал на огромный монитор, висевший на стене, Джорджо откинулся на спинку вращающегося кресла сжал подлокотники, мысленно вздохнул и произнес «Здравствуй, Сайрус». Этот номер знали очень немногие, лишь те мафиозные боссы города, с которыми у Сагетти были серьезные дела, а также мэр, начальник полиции и прокурор. На коммуникаторе замерцала зеленая лампочка, демонстрируя, что канал исправно кодируется. Тот, кто попытался бы тайно подключиться к нему, получил бы мешанину пронзительных звуков и мусорные обрывки компьютерного кода. Для того, чтобы получить на выходе связанные сообщения, необходимо было иметь индивидуальный декодер с кодом, совпадающим с декодером абонента. Кроме того, система шифрования случайным образом менялась каждые несколько секунд, быстро делая бесполезными усилия потенциальных вражеских дешифровщиков. На мониторе появилось лицо скалы Колхейна. Машинально Джорджо отметил, насколько он постарел и осунулся с момента их последней встречи. Страшное известие очень сильно подкосило его. «Здравствуй, Джорджо». Колхейн был абсолютно спокоен, его глаза холодно поблескивали за стеклами очков. Посторонний человек ни за что не догадался бы, что сейчас творится у него на душе. Возникла мучительная пауза. Сагетти не знал, как начать тягостный разговор, а Колхейн не торопился его начинать. Сначала Джорджо хотел принести свои самые искренние соболезнования, но потом понял, какой безумной насмешкой это прозвучит. Пожалуй, это только разозлит скалу, который и без того уже явно был на взводе. Вот так, сходу, без всякой подготовки, Сагетти видел только одно начало разговора, не приводящее смертельно раненого коллегу в бешенство. «Сайрус, через полчаса мальчишка и его шлюха будут доставлены к тебе в наручниках». Разумеется, начинать разговор подобным образом он отнюдь не собирался. Статус солидного мафиозного босса не позволял лебезить перед сильным противником. Таких сжирают моментально, причем чаще всего свои же. Джорджо Сагетти за те 20 лет, что он возглавлял клан, мало кто осмеливался обвинить в трусости. Ну а те, кто осмеливались, уже давно истлели в заброшенных карьерах за городом. Молчал и скала, И это не на шутку нервировало его собеседника. Таким Сагети еще ни разу его не видел. А общались они часто, поскольку этого требовали обстоятельства. Кланы Сагети и Колхейнов были союзниками. Настолько, насколько это возможно в среде столь прагматичных людей, конечно. Ему было бы значительно легче, если бы Колхейн сразу начал с наезда. Жесткого и беспощадного, в своем фирменном стиле, при помощи которого он не раз на глазах у Сагетти-старшего превращал людей, еще мгновение назад считавших себя сильными и значительными, в полное дерьмо. Жалкое и дрожащее. Ну или хотя бы с обвинений и проклятий. Пусть это было не в стиле скалы, но не каждый ведь день теряешь сына и наследника своего дела». Однако Сайрус молчал, глядя на Джорджа, и тот вдруг почувствовал, как холодные мурашки начинают шествовать по его позвоночному столбу, а на шее выступают крупные капли пота. Давно он уже не ощущал этого омерзительного чувства. Наверное, с того самого момента, как в 17 лет сидел в электрическом распределительном шкафу на заброшенном заводе, стискивая в потной ладони рукоять разрядника. А лучи фонарей полицейских, Обшаривая огромное темное помещение цеха, медленно приближались к его убежищу. «Говорят, ты опять опустил цены на черный дуванчик, джорджа Наконец разомкнул челюсти Колхейн. «Мелкие пушеры в Спрингфилде жалуются, что ты режешь им прибыль!» Сагетти ожидал чего угодно, но только не такого начала. Однако он быстро справился с замешательством. «Сайрус!» – осторожно произнес он. Мы ведь уже неоднократно беседовали на эту тему и договорились, что с одуванчиком каждый из нас разбирается сам. Я же не пытаюсь влезть на рынок бромикана, верно? Вот если соседи начнут бессовестно демпинговать, то мы предпримем какие-то совместные акции. Мои пушеры совсем чуть-чуть отпустили цены, они не скажутся серьезно на прибылях твоих людей. Мне надо срочно возместить за счет оборота убытки от конфискации последней партии. «Как только убытки будут покрыты, мы снова поднимем цены. Я в своем праве, Сайрус. Все согласно договоренности. Все по понятиям». «Все по понятиям», — задумчиво проговорил Колхейн. Внимательно наблюдавший за ним цепким взглядом Сагетти не поручился бы, что Скала услышал все, что он ему сейчас сказал. «А знаешь, джорджа у меня убили сына», — внезапно пошел напролом глава клана Колхейнов. Глаза его за очков... Снова холодно блеснули. «Единственного наследника». «Прими мои глубочайшие соболезнования, дорогой друг». С поспешной готовностью отозвался Сагетти, напуская на себя скорбный вид. «Клянусь тебе, я...» «Убили не по понятиям, Джорджо». Скала не собирался сейчас выслушивать всю эту обязательную чушь. «Подло. У каждого из нас бизнес, Джорджо». «Рискованный бизнес и наши сыновья – незаменимые сотрудники в этом бизнесе. И любого из них могут убить, как и всякого из наших людей. Такой бизнес мы себе выбрали». Он помолчал. Сагетти не стал прерывать паузу, сосредоточенно ожидая продолжения. «Если бы Инто убили полтора года назад, когда мы схлестнулись с мэнингами и Шутцем...» Продолжал Скала. «Я сказал бы...» «Черт, не повезло!» «Я сказал бы...» «Сынок, надо было проводить в тире больше времени, чем в барах!» «Я сказал бы...» «Господи, ты наказал меня, потому что я кретин и избрал неправильную тактику в этой схватке!» Но я не стал бы жаждать мести. Я нанес бы сокрушительный ответный удар клану противника, потому что нельзя оставлять безнаказанным посягательство на твой честный бизнес. Но я не стал бы судорожно искать того рядового боевика, который выстрелил в моего сына. Тот винтик, который стал причиной смерти моего инта. Следует отделять личную вендетту от бизнеса. «Мне не было бы так бесконечно горько, потому что я знал бы, что мой сын сгорел на работе. Умер с оружием в руках, защищая интересы своего клана. Погиб как воин, сраженный рукой другого достойного воина». Калхейн глубоко и шумно вздохнул. «Однако все не так, Джорджо, и это крайне огорчает меня. Ярость туманит мой разум». «Мне горько, потому что мой сын убит подло, не по понятиям. Убит на выходе из бара из-за продажной девки. Убит безоружным». Он снова помолчал. «И поэтому мне нужен убийца моего сына Джорджио. Сагетти молча шевельнул украшенными перстнями пальцами. Чуть опустил уголки губ. Колхейн, угрюмо глядя на него с монитора, ждал ответа. «Я вполне понимаю твои чувства, Сайрус», — наконец проговорил Сагетти. «Но все не так просто, как ты думаешь». «Я тоже понимаю тебя, Джорджо». Сохраняя абсолютное хладнокровие, Колхейн продолжал сверлить его немигающим взглядом. Все слишком непросто в сложившейся ситуации. Я готов тебя понять. На карту поставлен твой статус главы клана. но ну и мой статус». «На той же карте, не забывай об этом!» Голос Колхейна зазвенел металлом. «Подумай сам, дорогой друг. Как следует подумай. Наше семейство объединяет давняя дружба. Сагетти и Колхейны всегда помогали друг другу. У нас довольно много совместных дел и предприятий. Нас многое связывает». «И мне бы очень не хотелось, чтобы этот нелепый трагический случай навсегда поссорил наши достойные фамилии!» Сагетти молчал, ожидая, какой выход из создавшейся безнадежной ситуации предложит Колхейн. «Твой Глам – паршивая овца в стаде!» – продолжал убеждать его Скала. «Сын уважаемого, солидного крестного отца, который позорит своего родителя. Он ничего не может, ничего не умеет». Ничего не хочет добиться Он шляется со своим быдлом по твоей территории И тянет деньги с тех, кто платит тебе за охрану Заставляя твоих людей втихаря снижать еженедельную дань Чтобы прикрыть похождение непутевого сынка уважаемого человека Он покупает дешевую выпивку и дешевых шлюх Он подтачивает твой авторитет, Джорджо Он пародия Карикатура на то, каким должен быть истинный член клана. Соседи поговаривают, Сагетти не в состоянии справиться даже с собственным щенком. Почему он до сих пор владеет такой большой территорией? Прости, если задевают твои чувства, но это так. Сагетти упорно молчал. Увы, Скала сейчас озвучивал то, над чем он сам неоднократно размышлял.